Читальный зал «Маяка» представляет Алексей Толстой, Гадюка Страницы повести читают Маргарита Терехова и Валерий Баринов Из архива Гостелерадиофонда Запись 1988 года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 А имеется у вас разрешение на ношение оружия? Ваше имя, фамилия, адрес? Ольга Вячеславовна Зотова. Когда появлялась Ольга Вячеславовна...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 хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Заряде. Портниха Мария Афанасьна всеми печенками, ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее клейменная.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 Оставался тайной. Лялечка очень нравилась поживым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Сонечка была безобидна. И действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит, тут скрывалась какая-то тайна. В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. Сонечка Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключе, всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки. Высокие брови сдвинуты,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 Горестного смеха. Перемахнула через плечо полотенце и ушла. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы и ходики на кухне показывали девять.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 Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутая ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Доктор, какие звери! Не шевелитесь, не шевелитесь. Двоих не знаю. Какие-то были в шинилях. Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька гимназист! Я слышала, как они убивали папу и мам, какие звери. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, Святочная влюбленность в студента, Наряженного Мефистофелем, Его рожки из черной саржи, набитые ватой, Запах цветов, замерзших на 30-ти градусном морозе, Грустная тишина, Перезвон Великого поста, Слабеющие снега, коричневые на торговых улицах, Тревога весны, Лихорадка по ночам. Дача на верхнем услоне. Сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы. И кучевые облака на горизонте. Все это... Теперь вспоминалось, может быть, только во сне, В теплоте влажной от слез больничной подушки. Олечку Зотову никто не навещал в госпитале. Не такое было время, не до того. Россию раздирала гражданская война. Прочное житье трещало и разваливалось. Неистовой яростью дышали слова декретов, белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись с прохожей. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости.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 Он был в больничном халате, под штаниках и шлепанцах, И все же горячее, весёлое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо... покрытая на скулах никогда не бритой бородкой, выражала беспечность и даже лень. Только жесткие, жестокие были ястребиные глаза. Из Венерического. Меня убивали? Да не убили. Вот почему я здесь. Ох ты, батюшки, вот так приключение. Должно быть, было за что. Или так, бандиты, а? Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовый напроломный. Вот оно что. Помню. Ну вы бой, девка, знаете. Не поддались. Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить. Разве тогда чего-нибудь добьемся? Сколько этого гнусного элемента вылезло больше, чем мы думали. Руками разводим. Бедствие. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие. А жалко. Сами-то и старобрятся. В Бога верите. Чего это обойдется. Вот во что надо верить. В борьбу. Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности. Но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка. Да-да, горяча лошадка хороших русских кровей с А то прожила бы, как все, жизнь, просмотрела в окошко из-за фикса. Скука! А это веселее, что сейчас. А то не весело. Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все ж на счетах щелкать. Город весь разорили. Россию нашу разорили. Бесстыдники. Эка штука, Россия. По всему миру собираемся на конях пройти. Кони с цепи сорвались. Разве только у океана остановимся. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами.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 и вместо него ковыляли какие-то на костылях, вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.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 Про нее не вспомнили. Утром больные не получали чаю. Начался ропот. Затем в палату вошел белый офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные подтянули на себя одеяло. Он оглядел койки. Прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. Зотова...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 Ольга Вячеславна споткнулась. Ей показалось? Нет, этого не могло быть. Нет, это не он. Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным искривленным, как в дурном зеркале, лицом. И вам не стыдно? Дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушки...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 Будьте же искренни до конца, дорогая. Кстати, ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. Итак, мы продолжаем молчать. Ну что же, в тюрьму.